Группа два. Усыпляющий дротик ранит охранника в щеку. Человек стреляет в ответ, но пули уходят в потолок, выбивают из ламп искры. Потом снотворное начинает действовать. У охранника подкашиваются ноги, его шатает как пьяного, но обойма разряжена, и я слышу только ритмичные щелчки. «Раз в порядке!» — кричит Рен. «Живем!» — радостно скалится комендант и перезаряжает винтовку. Дротиков осталось немного, но я надеюсь, их хватит, чтобы дойти до самого хранилища. Об обратном пути не думает никто из нас. Возможно, его не будет, или всё-таки на помощь подоспеет группа специального реагирования. За спиной нацад храпит бородач. Он больше не просит отпустить его. Бесполезно. Поэтому послушно бредёт рядом, подталкиваемый раном, и время от времени прячется за его же спиной. Кнопку лифта заклинивает, дверцы хищно ходят в позах, как челюсти королевы. Мы огибаем кабину и спускаемся по лестнице. Здесь безлюдно и темно, лампы горят далеко не на каждом пролёте. Рэн идёт вперёд, выставив винтовку на случай, если внизу нас поджидает охрана. Его лицо подёргивается, губы шевелятся, словно он повторяет одно из своих стихотворений. Слышишь? Рэн вдруг останавливается и замирает на ступеньке. Я оборачиваюсь и встречаюсь с его бледным лицом. «Слышу, что?» Рен склоняет голову к плечу, прислушиваясь. Я всматриваюсь в сумрак лестничного пролета, тяну носом воздух, как пес натасканный на кровь и страх, но не чувствую ничего, кроме дыхания бордача и потрескивания ламп там внизу. Рен следит за моим взглядом, вытянув шею, потом вздыхает. «Показалось. Шум». Чёрт знает. На всякий случай я посылаю на помощь расу рядовых, и они подвое плечом к плечу преодолевают последний пролёт. Чисто, кричит снизу комендант. Я подаю знак остальным, идём. Лестница выводит в очередной коридор, где нет никаких кабинетов, зато под потолком висят камеры наблюдения. Красный индикатор подмигивает, оповещая, прямо сейчас ведётся запись. Глупо думать, что пан Морташ не знает о нашем вторжении. Наверняка знает, но что сделает тогда? Пошлёт подкрепление из знаёмников? Вряд ли. Мне зря инструкции приказано справляться своими силами. Попытается сбежать? Вот это ближе к истине. Такие как Морташ всегда выходят сухими из воды. Его средства хранятся в разных банках не только южно-уделия, но и Эггерского королевства. «Успеем ли мы? Успеет ли Майра? Сможем ли доказать его причастность к тому, что творится на фабрике по производству минеральных удобрений?» Рас поворачивает винтовку и прикладом разбивает ближайшую к нему камеру. «Запись все равно ведется», — говорю я. «Плевать», — отвечает комендант. «Одним преступлением больше, одним меньше». «Вас будут судить!» подает голос Бородач. Усмехаюсь, а в голове проносится, если не убьют раньше. Тебя тоже. Мы проникли на частную территорию, а ты работаешь на Сивай, он же шестой отдел, а его деятельность запрещена законом. Бородач молчит, только недовольно сопит и смотрит из-под лобья. Рен встряхивает его за шиворот. Куда дальше? Направо, хрипит Бородач. Двигаемся дальше, разбивая по пути камеры. В тишине коридора наши шаги отдаются эхом, и в эти звуки вклинивается ещё один, еле слышимый, далёкий, похожий на белый шум в неисправной радиостанции. От него разбегаются по хребту мурашки, и я замедляю ход, прислушиваясь, но шум пропадает и оставляет после себя гнетущую тишину. Рэн касится на меня, а я качаю головой, отвечая на его невысказанный вопрос. Ничего. Показалось. Группа 1. Помещение: общая палата с ширмами, разрезанная на отсеки. В каждом лежит человек или существо, которое раньше было человеком. Франц вскидывает камеру и нажимает кнопку. Щёлк. Щёлк. Неживые лица озаряются вспышками. В колбах, подвешенных на штативах, плещутся перламутровые растворы. Запах реактивов и органики смешивается в один удушливый коктейль. Франц послушно снимает, хотя хватило бы и записей извлеченных из камер наблюдения. Крупным планом лица с крепко закрытыми глазами, швы бугрящиеся на коже, раны сквозные и рваные затянутые панцирем коросты и номера, выжженные на груди. Все они начинаются с «Д» и все эти люди будущие воины Морташа, Франц останавливается у очередной кровати и после минутного колебания аккуратно снимает колбу со штатива. Масляная жидкость переливается в свете ламп. Франц наклоняет колбу и завороженно наблюдает, как раствор медленно и лениво ползет вниз по прозрачной трубке. Сержант пережимает ее пальцами и окончательно отцепляет колбу. Шарит на столе в поисках пробки, в конце концов просто затыкает туго свернутым листом бумаги и прячет колбу в карман. Пустая трубка падает на пол, плещется остатками реактива. Запах становится резче. Франс утирает лоб. Здесь жарко. Так жарко, как было в инкубаторах головного улья. Это и есть инкубатор, только коконов нет, и на кроватях лежат не дети, а взрослые мужчины. Процесс различающийся в деталях, но незыблемый в своей сути. Мертвая вода возвращает людей к подобию жизни. Лабораторные васпы. Сержант вспоминает про камеру и щелкает вспышкой. Веки спящего существа подергиваются, словно от боли. Франц опускает камеру и наклоняется над телом. Глазные яблоки ворочаются под пергаментными веками, ногти скребут по простыне. — А-а-а! Из горла существа выходит хрипящий вздох. Франца отчатывается назад, голова плывёт от жары или недавнего приступа. Существо дёргается, сгибает и разгибает ноги, барабаня пятками по кровати. Брит из затылка е лозит по простыне, веки приоткрываются и между ними блестят молочные бельма. Новорождённое существо слепо и дезориентировано. Шудра не переродившаяся до конца. Правда, в отличие от шудры Улья, Этот умеет говорить. Где? Вопрос падает с сухих губ, повисает в воздухе. Франц молчит, наблюдает. Он видел перерождение много раз. Он ждал, пока голый и дрожащий от холода мальчишка выберется из стреснувшего вдоль кокона. Франц был для каждого из будущих солдат тренером и богом, а выше него были только небо и королева. Но никто из перерождённых не тянул носом в воздух, не прислушивался к тишине и не спрашивал сержанта: "Ты что же слышишь?" Существо приподнимается на локтях, ворочает глазами и принюхивается, вслушивается, вертит головой, навостряя уши как радары. Существо знает, что оно здесь не одно. Оно чует Франца, но кроме него чует и что-то еще. «Ты слышишь?» Бывший сержант отступает еще на шаг, пальцы сводит на корпусе камеры. Догадка окатывает его, как контрастный душ. Он вспоминает молодых и только что инициированных претерианцев, вспоминает, как на построении они замирали и слушали то, что недоступно уху рядового васпы. Что ты слышишь? спрашивает француз и хочет, чтобы существо его не поняло. Не ответило. Осталось слепым и безъязыким, но существо отвечает: Шопот. Кто-то зовёт. Его начинает трясти, с угла губ сочится слюна. Франц поворачивается к нему спиной. "Норт, тим!" кричит он. "Уходим!" Быстро. И первым шагает к выходу. Страх разрастается, скручивает мышцы, и Франс не слышит ни шагов за спиной, ни бормотания новорождённого существа. Он слишком хорошо помнит, только притарианец слышали её голос, и всегда приходили на зов. Группа 2. Да нет же, говорю, клянётся бородач. Охранные посты прошли. Тут только видеонаблюдение и сигнализация. Чёрный ход, спрашивает Рэн. Не предусмотрено. Хорошо, код. Бородач диктует куда увереннее, чем делал это в первый раз. Слежу, как друг за другом вспыхивают кнопки панели. 3 и 6, снова 3. Палец застывает, не касаясь восьмёрки. Дёргается вверх-вниз, я поднимаю взгляд на Рена. Его глаза, круглые и выцветшие монеты, уголок рта ритмично подергивается. «Рен!» — он не реагирует, вслушиваясь в тишину. «Трогаю его за плечо, мышцы окаменели. Оттаскиваю в сторону и бросаю через плечо. Раз замени!» «Продолжай, слезняк!» — орет на бородача комендант. «Что, ухмыляешься?» «Нет, нет, я ничего», — поспешно отвечает человек. «Восемь, ноль...» Я встряхиваю рану за грудки. Он судорожно всхлипывает и жалуется. Шёпот. Я слышу совсем рядом. Слюна стекает по подбородку. Рана трясёт. Он смотрит на меня беспомощно, как едва вылупившийся неофит, словно спрашивает: "Ты тоже слышишь? Ты веришь мне?" "Нет никакого шёпота", говорю я твёрдо. "Раз не слышит его, никто из рядовых не слышит". "А ты?" Рен не вырывается, только смотрит безумным взглядом мимо меня и упрямо повторяет «Ты должен слышать! Ты притарианец, ты...» «Прекрати!» — я снова встряхиваю его. «Она мертва! Мертва!» Рен судорожно вздыхает, нервный тик искажает лицо. «Идем!» — прошу я. «Мне не справиться одному!» «Покончим с этим, и больше не будет никакого шепота, никакого зова, никогда!» За спиной гремят засовы, металлические двери уходят в позы, и сухой воздух бьёт из чёрного проёма спецхранилища. Четверо васпов ныряют во тьму и щёлкают выключателями. Помещение озаряется светом. "Чисто", кричит Рас. Рэн вздрагивает. Гаснет огонёк сумасшествия в глазах. "Ты прав", слабо произносит он. "Больше никаких королев". Я отпускаю его. Иран вытирает рукавом подбородок. Слежу, как он бредёт к хранилищу, касаясь ладонью стены. Как сказать ему, да и нужно ли говорить сейчас? Я ведь тоже слышу тихое потрескивание, словно помехи в радиоэфире. До последнего хочется верить, что это игра воображения. Обманываться значит проиграть. Я знаю, что где-то рядом просыпается новорождённое божество имя которого означает губитель. Ступаю на ковролин, вдыхая запах бумажной пыли. Впереди, насколько хватает глаз, простираются стеллажи, плотно пригнанные друг к другу, заставленные однотипными коробками. Васпы медленно бредут вдоль стеллажей. Изломанные фигуры отражаются в полированных боках, как в кривом зеркале. А Б В Бормочет под нос сразу и ведёт пальцем по корешкам. Ян, здесь на каждой коробке инвентарный номер, расставлено по алфавиту. Он поворачивается ко мне, а потом застывает, глядит куда-то вверх. Я резко оборачиваюсь и скидываю пистолет. Но сзади никого нет, кроме рядовых, всхлипывающего бардача и рана, опирающегося о стену. Затон над входом под светом ламп сияют латунные буквы. «Бо-на-мэн-те», читаю по слогам. «Написано на эгерском». «Что это значит?» — спрашивает Расс. «Не знаю». Похожие надписи я видел на коробках с реактивами. Виктор называл их «Латынь». Я переписывал машинально, не вдаваясь в детали перевода. Видимо, зря. «Эй!» Зову я бардача. Что тут написано, переведи. Он мнётся на пороге, но не заходит, чтобы проверить и отвечает: С добрыми намерениями. Умеешь читать на эгерском, сволочь? На изусть выучил. Рычит рана, отвешивает бардачу под затыльник. Человек кохает, валится на стену, а Ренх репит и сгибается пополам. Лицо перекашивает мучительной гримасой. Не знаю, от чего ему больнее. от зова новой королевы или от блокады Сильвёрстова. Но он поднимает на меня больной взгляд и натужно улыбается. Я в порядке. Заберите эти чёртовы документы и покончим. В два шага подхожу к нему, сую в руки пистолет. Не надо бить. Если пошевелится, стреляй. Ран пытается отказаться, но я насильно сжимаю его пальцы вокруг рукояти. Это приказ. Разворачиваюсь и иду к стеллажам по тёмной крови ковролина, разрезанного узкими рельсами. В глазах рябит от одинаковых чёрных коробок, от белых наклеек с ровными рядами цифр. Первый всегда стоит пятёрка. "Почему 5?" спрашивает Рас, словно прочитав мои мысли. Двое рядовых молча и быстро осматривают помещение и, убедившись, что мы здесь одни, бредут к дверям и замирают там в ожидании. Беру наугад коробку на бумаге выскальзывают, ложатся под ноги хрустким ковром. Листаю то, что осталось. Цифры, цифры, приход и расход, списание отработанного материала. Я мало что в этом понимаю, но взгляд цепляется за аббревиатуру ОТ, и сердце сжимается от волнения, а потом начинает стучать быстро-быстро. Я морщусь и отвечаю: "Это пятая попытка создать королеву". Судя по всему, у них получилось. раз приподнимает брови, а я бросаю коробку на пол и кручу вентиль сбоку стеллажа. Он легко откатывается, а я перехожу к другому и качу его. Следующий, ещё. Беру одинаковые коробки, вытряхиваю содержимое и читаю, читаю. Финансовые отчёты, формулы, рапорты, медицинские анамнезы, некрологи. В некоторых коробках лежат фотографии колб с застывшими эмбрионами, тела зашитых после вскрытия. Существ, от которых бросает в дрожь. Тайна, к которой прикоснулся пол и поплатился за это жизнью. Тайна, которую вскрыли мы и собираемся явить ее миру. «Достаточно, чтобы засадить эту гниду», — скалит Сарас. Я не отвечаю, продолжая искать. «К. Королева. Ф. Ферзь. Но на букву «К» нахожу лишь кинопленки, а на «Ф» бесконечные финансовые накладные. «Ян, просто скажи, что ты конкретно ищешь!» — кричит комендант. «Если бы я знал!» В раздражении отшвыриваю бобину и запускаю пальцы в волосы. Знаю, что королева рядом. Рен слышит ее шепот, а я ощущаю его, как подкожную дрожь от голоса к далекой грозы. Волоски на теле встают дыбом. Я готов стонать от бессилия, но взгляд упирается в первый стеллаж под литерой «А». Рядом с ним копошится комендант, насвистывая под нас немудреную песенку. Найденные бумаги он сворачивает в рулон и запихивает за пазуху. «Раз!» — хриплым от волнения голосом зову я. «Проверь еще раз коробки! Я пропустил одну очень важную — проект Авадон!» «Видел такую!» — откликается раз. «Только что была тут!» Я откатываю последний стеллаж на место и вместе со скрипом Полозьев слышу другой — скрип открываемой двери. Чужая ненависть бьет в ноздри, как нашатырь. Раз, запоздало кричу я и одновременно с моим вскриком раздаётся выстрел.